Получив шкатулку, она шепнула на ухо Марии, «Поклянитесь, что если со мной случится какое-нибудь несчастье, вы ее возьмете и бросите в сену». «Я всегда буду послушна вам, как своей благодетельницей второй матери», отвечала Мария, заливаясь слезами. Между тем шум сражения на набережной еще усилился. Окна комнаты беспрестанно освещались огнем ружейных залпов. Начальники гвардии и швейцарцев спрашивали распоряжений через посредство доньи Стефании. «Пусть войдут», — сказала королева. «Отойдите в сторону» обратилась она к фрейлином я мужчина теперь таков мой долг она приподняла завеса кровати и продолжала обращаясь к двум вошедшим офицерам господа помните во-первых что вы отвечаете головой за жизнь приннцев детей моих вам это известно господин гито Я сплю поперек их двери, государыня. Но настоящее движение не представляет опасности ни для них, ни для вашего величества. Хорошо, о них следует заботиться более, чем обо мне, прервала королева. Защищайте без разбора всех, кто нуждается в вашей помощи. «Теперь обращаюсь к вам, господин де Басон-Пьер. Вы дворянин. Забудьте, что ваш дядя все еще в Бастилии, и исполните свой долг относительно внуков покойного короля, его друга». Басон-Пьер, молодой человек с открытой и честной физиономией, проговорил с легким немецким акцентом, «Ваше Величество, можете убедиться, что я забываю свою, а отнюдь не вашу семью?» И он показал левую руку, на которой только что было отрублено два пальца. «У меня еще остается другая рука», — прибавил он, поклонился И вышел вслед за гето. Тронутая королева тотчас встала, и, невзирая на мольбы принцессы Догемене и слезы Марии Монтуанской, подошла к окну и приотворила его, опираясь на плечо герцогини Догонзаго. «Что я слышу?» — сказала она. «Действительно кричат, да здравствует король!» «Да здравствует королева!» Народ как будто узнал ее, и крики раздались еще громче. «Долой кардинала!» «Да здравствует господин Легран!» Мария вздрогнула. «Что с вами?» — спросила королева, взглянув на нее пристально. Но Мария не отвечала. Она дрожала всем телом. Добрая и кроткая государыня сделала вид, что не замечает ее волнения. С удвоенным вниманием стала вслушиваться в крики толпы и преувеличенно выражать беспокойство, которого уже более не чувствовалось с тех пор, как первое имя достигло ее слуха. Через час ей пришли сказать, что толпа готова разойтись по первому знаку ее руки. Приветливо и весело подала на этот знак. Веселье, впрочем, было не вполне искреннее. В глубине души многое тревожило ее, а более всего предчувствие регенства. Наклоняясь из окна, чтобы показываться народу, она видела все более и более возмутительных сцен, немало не выигрывавших при свете зари. Чем более приходилось ей выказывать спокойствие и уверенность, тем более ужас овладевал ею, чем веселее было лицо и речи, тем тяжелее становилась на душе. Под всеми этими устремленными на нее взглядами она чувствовала себя женщиной и трепетала при виде народа, которым скоро, может быть, ей предстояло править и который уже умел требовать чьей-то смерти, и вызывать свою королеву. Она поклонилась народу. Через полтораста лет точно так же поклонилась ему другая принцесса, также родом из Австрии и также французская королева, промежуток времени между этими двумя поклонами родилась и погибла монархия, созданная решелье, монархия, лишенная основы. Наконец, Анна Австрийская приказала затворить окна и поспешно распустила свою робкую свиту. Тяжелые портьеры скрыли пестрые стекла, и дневной свет столь неприятной королеве перестал проникать в комнату. По стенам, покрытым коврами, вставленными в рамы и украшенными бурбонскими лилиями, Горели в золотых канделябрах толстые свечи из белого воска. Королева пожелала остаться наедине с Марией Монтуанской. Она вошла вместе с нею за королевскую решетку, бросилась на постель, и, утомленная всем высказанным мужеством и спокойствием, залила слезами Прислонившись лобом к подушке, Мария, стоя на коленях на бархатной ступени, Держал ее за руку, в которой припала головой. Она не осмеливалась первая прервать молчание И дрожала, как в лихорадке. До тех пор никогда никто не видел чтобы королева плакала. Так прошло несколько минут. Наконец королева приподняла с усилием и заговорила: "Не огорчайся, дитя моё. Дай мне поплакать. Это такое облегчение, когда царствуешь. Если ты молишься за меня, то проси Бога, чтобы он даровал мне силу не ненавидеть врага, который преследует меня всюду и погубит своим безмерным честолюбием и королевский дом, и монархию. Я узнаю его также и в том, что происходит теперь. Узнаю. В этих шумных мятежах